Глава шестая. Казаки верхних и нижних юртов и городков по зову всполошной пушки сошлись на круг возле кургана двух братьев. Собралось двенадцать тысяч. Народу пушкой не пробьешь. Донцы, черкасы, терцы, казанцы, астраханцы, купцы, бежавшие из Москвы холопы, всех допустили дело было необычное с Донца хапра приехали гулепщики с медведицы до да сала маныча да с голубого городка бывалые удалые рубцы от сабель на загорелых лицах их старики степенные кто помоложе кровь играет шумят толкаются Беседуют, горячатся. Все пришлые стоят сзади. Шапки колышутся, как море неспокойное. Верхи красные, бордовые, огнем горят. Синие, зеленые, белые, ярко-голубые, в глазах мелькают. Сабли кривые и прямые, персидские, дамасских стали, булатные ножи с зубцами, ятаганы и рукояти. Рыбья кость, тюлени глаз, павлинье перо, кабаний зуб и истребиный клюв. Принесли казачьи регалии, хвост, бобылев, белый бунчук. Стояли люди и сидели, коней поставили в лощине. Вот вышли ясаулы, Порошин Федька, как вьюн, живой и быстрый. Семенчук Семенка, спокойный и степенный, остановились на подмостках. За ними вышел атаман толстенный, неповоротливый, грудь колесом, сам Волокитов Ролов с булавой. — Хм! — откашлялся войсковой атаман, окинул море голов, потупил взор. Затихли все, успокоились. Поклонился на все четыре стороны. Пригладил бороду густую, позади стояли Старой, Татаринов, Наум Васильев, Каторжный, Сдержанные и Суровые, а с ними беглый дьяк Нечаев Григорий. Он писарем стал на дону, перо и чернильница у пояса наготове. Осип Петров едва протискался в толпе и вышел к тому месту, где стоял опальный атаман Алеша Второй. Узнать это мана трудновато, глаза покрытые печалью, в густой бороде седины в досталь, здоровое лицо, которое Осип Петров видел три года тому назад, стало худым, почерневшим, измученным и постаревшим. Осип постоял недолго, переминаясь с ноги на ногу, и придвинулся еще ближе. Протянув широченную руку, Петров сказал густым басом. Венчались мы с тобой, атаман, в зеленой балке, а свидетелями у нас были вороны да галки. поди не сразу помнишь ночную встречу с ножами да с саблями. Вы до царя скакали, а мы на дон бежали. второй приподнял обе руки и жарко обнялся с Петровым. — Ой, Осип, — сказал он, вздыхая радостно, — довелось нам все же свидеться. Калуга, Тула, Кострома. Петров, обнажив белые зубы, широко заулыбался. — Да, Алексей Иванович, свиделись. — Жил я на дому, а очутился на дону, — сказал Петров гордо. — Живем, живем, ребята, как брат у брата, пока не проведала Москва. Холопа в Калуге не стало, казацкая слава в черкаске пристала. Старой, посмеявшись, сказал серьезно. «Дай Бог не без милости, казак не без счастья». И тут кто-то из есаулов загорланил во всю глотку. «А помолчите, казаки вольные, атаман трухменку гнет!» И снова стало тихо. Донские Есаула положили на землю свои жезлы и шапки, прочли молитвы, поклонились атаману, потом всему воинству, потом старому с благополучным возвращением, снова надели шапки. Волокита шепнул Исаулам что-то, и крайний Исаул возгласил. «Белый царь, шлет вам поклон!» и приказывал атаману-старому спросить у вас о вашем здоровье. — Да мы здоровы! — крикнуло много глоток. — Здоров ли царь? — А еще царь прислал к нам своим послом старого и свою царскую грамоту. — ли вам, атаманы-молодцы, казаки-лихие, слушать в кругу царскую грамоту? Двенадцать тысяч казаков зашумели. «Люба!» Старой снял шапку с малиновым верхом, вышел вперед, поклонился кругу. По всему морю людскому прошел шепот. Каждый хотел, чтобы его приметил атаман. Глянул в глаза добрые и запомнил, что он ему друг в беде и в радости. Затихло людское море. Все поснимали шапки, стали ближе, сгрудились. «Царь жалует вас грамотой», — сказал старой. «Что в царской грамоте написано, то всем закон. Слыхали все?» «Слыхали». «Сам царь ее писал. А мне велел читать вам грамоту». «Читай». но слава Богу, прочитаю». А ты постой, — перебили ближние, — скажи-ка наперво. Хлеба царь прислал, а хлеба не прислал. Жрать грамоту царя не будешь? Не шумите, а пороху прислал, и пороху со мной не прислано. А чем же врагов бить? Свинца не прислано? Не прислано, — сказал Алеша. А денег царских не привез? И денег царских не привез. Сам жив-здоров и дорого, — крикнул Татаринов. Чего вы глотки рвете? Пускай читает. Послушаем, обсудим. Послушаем. Читай. Кому не любо, рот заткни. Нам не втерпешь. Все грамоты да грамоты. Когда же дело будет? Старой сломал печати, разорвал пакет и стал читать. — Донскому войску! С выговором! В нижние и верхние юрты! Атаманам и казакам! — Вот это да! С выговором! — с усмешкой сказал Васильев. Лицо Старого покрылось краской. Он сам не ждал, что ему доведется начинать с этого и все море, колыхавшееся перед ним, заревело. Удружил, порадовал, привез подарок царский. А может, ту грамоту чернил совсем не царь? Чернил-то царь, да я не знал. Слушайте же. Мы наперед всего писали вам и говорили многожды, чтобы вы на море не ходили. А в прошлом году турский амурат-султан присылал к нам посла своего, гречанина Фому Кантакузина, о братской крепкой дружбе. Вам писано, только вы, атаманы и казаки, учнете на море ходить и турским людям тесноту чинить, села и деревни воевать, и вам, атаманам и казакам, От нас, великого государя, быть и в великой опале и в великом наказании. А от отца нашего, святейшего патриарха Филарета Никитича Московского и всея Руси, быть и в вечном запрещении и в отлучении. А вы на море ходили, суды громили и на крымские улусы ходили и воевали созовцами вы задрались, и с крымскими людьми задрались. Вы их улусы грабите, и воюете, и людей побиваете. Тут Мишку Татаринова взорвало. Со злостью шапку на земь хлопнул и крикнул. О чем мыслят царь да бояре? джан гирей нас задирает? Пограбил басурманин нас, В полон людей побрал. Старой менялся в лице, Мял грамоту в руках. Такого он не ждал. — А ты дочитывай, — сказал, смеясь Васильев. — Потеха! Ай да посмешище! От грамота царя! Старой продолжал. — А посланники наши, Степан Торбеев, да подьячий Иван Басов, приехав к Москве, сказывали, что от Жан-Бек-Гирея им было великое притеснение в Крыму. В Чуфут колесидели. сидели, а вы делаете то изменой царю и отступлением от Бога. Ну, воля государева, не утерпел и каторжный, слыхали? Алеша, друг, да ты ли эту грамоту привез? Глазам своим не верю. Привез с досадой и обидой, сказал второй И он читал дальше. Воровством и лакомством Кровь неповинную проливаете. И вы есть зато злодеи и враги креста Христова. А ведаете вы, что турский султан Амурат и крымский царь Джанбек Гирей с нами в крепкой дружбе. Снова Татаринов прервал. С царем султаны в дружбе, а казаков враги громят нещадно. Твою Фатьму свели, мою Варвару. Вот у тех, спроси, которые стоят перед царской грамотой, кого они лишились, да как они посиротели. Сам кручинюсь, и ты кручинишься. А что велят нам? Не стану дальше слушать. Нелюба нам, нелюба, — закричали. Нет, — заявил старой, повысив голос, — я дочитаю. Уймитесь вы от воровства, разбойники-злодеи. Нелюба нам, ту грамоту чернил злодей наш, Филарет, нелюба нам. И мне не любо. Царь обманул меня, вздохнув глубоко, сказал старой. Веди ка каторжный, на Сине море. Все пойдем, и я пойду с тобой. А ты, Татаринов, веди-ка казаков к Джанбек-Гирею. Верни наших людей. Громи, что силы есть, Бахчисарай. Разори осиное гнездо в Чуфут-Кале. Рви и метай кругом. Пришла пора. Все закружилось вихрем. На море сине кричали казаки. Старой, веди! Азов возьмем, веди татаринов. Султан-даджан царю обман. Гулять пойдем и хлеб найдем. Свинец добудем, живы будем. Рукой царя бояре водит. Послушайте, крикнул старой. Речь мою короткую. Все притихли. Нас силой не возьмешь. Мы правду любим, начал он. На море поведет походный атаман Каторжный. Он всех нас лучше это дело ведает. Согласны? Каторжный ведет. В Крым поведет походный атаман татаринов. А ты куда пойдешь? В Царьград. С Иваном Каторжным. Но прежде поеду к запорожским черкесам, чтобы помощь дали. Но поезжай немедля. Султана погромим мы здорово, и хана погромим. Отомстим за все обиды. То любо нам. Итак, приговорили на кругу, как было сказано. Казаки кидали шапки кверху и, расходясь, кричали. Старому слава! Седлайте казаки коней, чините струги.